Глава третья. Успокойся ты уже, в сотый раз сказал Хасид, обращаясь к нервно меряющему шагами кабинет Теодору. От того, что ты тут мельтешишь, ничего не изменится. Быстрее они не появятся, а ты и себя накручиваешь и нас за компанию. Хасид прав, пророкотал Бель. С генералом этим кто пошел? Вот именно наш Морти. Он ещё та головная боль и заноза в пятой точке, но в критических ситуациях от него реально бывает толк. Так что успокойся и жди. Скоро уже должны появиться». Я должен был сам пойти. Тео понимал, что действительно совершенно напрасно нагнетает напряжение, но ничего не мог с собой поделать. Оказалось, что ждать отправившихся на достаточно опасное дело друзей гораздо труднее, чем рисковать самому. «Не должен». Тяжело вздохнув, ответил Харви, которому уже давно хотелось схватить Тео в охапку и запереть в каком-нибудь помещении до того момента, когда вернутся полномочные представители. «Идут!» — крикнул влетевший в открытое окно Кеннет, который добровольно вызвался отслеживать появление отправленных на переговоры графа и Морти. «Слава Великой Бесконечности!» — воскликнул Тео, и остальные тоже вздохнули с облегчением — По какой уж причине, это совсем другое дело. Леонард и Мортимер вошли в кабинет и выглядели скорее довольными, хотя и слегка растерянными. «Ну что?» — задал Хасид волнующий всех вопрос. «Через болото им пройти не дадут», — сказал Леонард Главное с его точки зрения. Лемейна не пропустит Блайвиле ни при каких условиях. «Уф, замечательные новости!» — Тео радостно улыбнулся. А теперь рассказывайте в подробностях. Мы пообещали Лемейне, что всё, о чём узнали, сохраним в секрете. Очень серьёзно проговорил граф. Она позволила рассказать только вам. Разумеется, за всех ответил Биэль. Можешь не сомневаться, Леонард. Наверное, начну с главного. Мы смогли поговорить с самой королевой Лемейной не с проекцией, а с ней лично. Леонард сначала изящно опустился в кресло, но потом махнул рукой на условности и с наслаждением откинулся на мягкую спинку. И это было неожиданно, мягко говоря. «Вы себе просто не представляете!» — включился в рассказ привычно устроившийся на подоконнике Морти. Она вообще не похожа на ту, которая вылезает сначала. Это вообще другая. Королева как есть». Хотя тоже красивая до да невозможности, но старше немного, чем проекция, и благороднее, что ли. Но главное не это, а то, о чём вы никогда в жизни бы не догадались. При жизни королева Лимейна носила фамилию Блайвиль. Негромко сказал Леонард, и в кабинете повисла абсолютная тишина. — В каком смысле? — спросил Теодор, не верящий, глядя на Шелдона. — В самом прямом. вздохнул Леонард и пожал плечами. Джайлс Блайвель, её внук». В кабинете повисла такая густая тишина, что, казалось, в ней не осталось воздуха для того, чтобы нормально дышать. Поэтому хрипловатый вдох Теора слышали абсолютно все. «Но тогда почему она согласилась нам помочь?» «Они её убили, представляете?» С горящими глазами начал рассказывать со своего подоконника Морти. «Она что-то там не то увидела? Небось, ритуал какой-нибудь подсмотрела? Женщины, они ведь ужасно любопытные существа. Их хлебом не корми, дай только на какой-нибудь секрет посмотреть. Вот, например, Габриэла». «Не отвлекайся», — рявкнул, на свернувшее мыслями куда-то не туда божество Харви. «Про женщин мы потом поговорим». «Точно? Точно-точно? Вот прямо обещаешь?» Прищурил зелёный глаз Мортимер, но, заметив потемневшее лицо Биэля, пошёл на попятный. «Да ладно, чего вы? Это же я, чтобы обстановку разрядить, а то все серьёзные и такие, что ужас просто!» «Морти!» — предупреждающе протянул Хасид. «Не нарывайся, а то сейчас попрошу Леонардо всё рассказать, и будешь как дурак молча сидеть!» «Это у меня нервное!» — доверительно сообщил всем Морти и продолжил. До сих пор руки дрожат, между прочим. Хотите посмотреть? Нет? Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Так вот, они её усыпили и швырнули в портал. А тут она прямиком в болото и угодила. Где за последующие... Сколько лет, Леонард? Тридцать пять. Негромко отозвался погружённый в свои явно не очень весёлые мысли генерал. Вот, за последующие тридцать пять лет прошла путь от простой болотницы до королевы болота. продолжал просвещать друзей Мортимер. «Согласитесь, непростое дело, но леди справилась и теперь стоит во главе всей этой болотной нечисти и ненавидит всех блавилий скопом и по отдельности». «В этом её вполне можно понять», — хмыкнул Биэль. «Сложно относиться иначе к тем, кто тебя убил, особенно если это родственники». «Мы так поняли, что это были муж и сын», — очнулся от своих размышлений Леонард. то есть дед и отец нынешнего графа Джайлса. «Какая замечательная семья!» — негромко заметил сидящий в углу Кармайкл. Я бы сказал, прямо на удивление. А ещё Лемейна сказала, что в ней проснулась древняя кровь. Вспомнил Морти, и призраки переглянулись. «А что такое? Вы про это что-то знаете?» «Надо посмотреть в библиотеке», — решительно проговорил Биэль. Вот прямо сейчас, не откладывая. Если бы по мужской линии наследовали способности к тёмной магии, а по женской получили пусть даже небольшую каплю древней крови, Кеннет, найди Эдрина и пусть тоже как можно быстрее спешит в библиотеку». С этими словами Биэль торопливо вышел из кабинета, а Кеннет, даже не попытавшись возразить или поспорить, вылетел в предусмотрительно открытое Теодором окно. «А что Бель так всполошился?» Удивлённый и встревоженно глядя вслед покинувшему их демону, спросил Хасид. «Это так важно? То, что у Блайвили есть древняя кровь?» «Конечно», — Тео посмотрел на друга. «Скажи, ты много слышал о королевах болот вообще и о тех, которые в состоянии создавать такие мощные проекции в частности?» Хасид задумался и вздохнул. «Если честно, я об их существовании вообще не знал, пока сюда не приехал», — признался он. «Нет, я читал, конечно, историю магии, и бестиарий просматривал. Но у нас как-то уклон больше в статистику был, в налогообложение, в развитие природной магии. Она у всех представителей королевской семьи стихийная. Так что как-то это вообще мимо меня прошло. Но, судя по твоим словам, таких сильных, как Лемейна, мало». «Думаю, она вообще уникальна и смогла достичь такого уровня исключительно благодаря близости к месту силы», — ответил ему Тео. «Я и сам ведь чувствую, что мой и без того достаточно серьёзный потенциал вырос до просто невероятного. Я не просто в состоянии держать и регулярно подпитывать достаточное количество призраков, я этого практически не ощущаю, понимаешь? В том смысле, что они берут настолько небольшую часть моего резерва, что об этом даже говорить не стоит». «То есть ты мог бы сейчас поднять и держать целую призрачную армию?» «Как-то очень напряженно», — проговорил Леонард. «Мог бы», — Тео открыто взглянул на генерала, — «но не стану. Я не меньше твоего люблю свою страну и уважаю его величество Ганилона. К тому же карьера темного властелина — это не совсем то, чего я хочу в жизни». Ректор демонстративно проигнорировал шепот Мортимера. «Тео, ты бы подумала, а, властелин это тебе не кот чихнул». Болтливое божество тут же схлопотало от Харви под затыльник и со словами «Ну, я же пошутил» обиженно замолчало. «Всё говорит о том, что Блавиль — сильный колдун, ибо магом я назвать его не могу. То, что он делает, если верить очевидцам, в частности Габриэле, — это уже не магия. Это в чистом виде тёмное колдовство», — продолжил Теодор. А теперь попробуй представить, что он сможет натворить, дорвавшись до такого колоссального источника силы. Но ведь Великая Лестница должна выбрать достойного, растерявшись от мрачных перспектив, проговорил Хасид, переводя взгляд с одного на другого. Разве она может выбрать Блайвиля? Дело в том, что Великая Лестница будет выбирать, исходя из своих критериев, отличных от наших, вздохнул Тео, внимательно изучивший все найденные Белем в библиотеке материалы. Сила, мощь, умение это всё контролировать. Ей чужды эмоции, и поэтому именно эти качества будут для неё в приоритете, понимаешь? И здесь Джайлз вполне может её заинтересовать. — Но как так-то? Она должна быть на нашей стороне! — возмутился Морти, но, увидев невесёлую улыбку Тео, сник. «Она не на чьей стороне», — поддержал ректора Харви. «Она ждёт того, кто сможет использовать её мощь, того, кого она сочтёт достойным и кому откроет доступ к невероятной мощи». И нет никого, к кому она прислушалась бы. Морти категорически не желал признавать тот факт, что Великая Лестница не станет помогать защитникам. Разве что тут Харви тяжело вздохнул. Разве что граф Генрих мог бы поговорить с ней, ведь именно он основал здесь замок и пользовался благоволением Великой Лестницы. Но почему она позволила погибнуть такому количеству защитников? Вступил в разговор Хасид, которому почти сразу после его прибытия в Академию рассказали историю замка и зайки. При этом сам Генрих не погиб, заметил Кармайкл. Она защитила его, сохранила ему жизнь, но он... Он не выдержал, сломался, и великая лестница отвернулась от него. Вздохнув, сказал Тео. «Я должен признаться...» Все повернулись к нему, и молодой ректор признался. Я разговаривал с ним. «С кем?» Растерянно озвучил общий вопрос Харви и неверяще спросил. «С Генрихом?» «Да». Я ходил в лес, где он погиб. Тео поморщился. Он по-прежнему там, но ничего не помнит. Он просто заставил себя всё забыть. «Как он может жить в лесу? Он не призрак! Среди мёртвых его нет, мы искали!» Воскликнул капитан. «Он не совсем мёртв!» Тео посмотрел в глаза Харви. Он стал хозяином леса. «О, нет!» Простонал капитан, хватаясь за голову. «Нет, этого не может быть!» «Хозяин, которого боятся все без исключения обитатели леса? Существо, не знающее ни жалости, ни любви. Граф Генрих? Человек, справедливее и добрее которого я никогда не знал!» «Что он сказал тебе, Тео?» — мягко спросил граф Леонард, пока еще плохо ориентирующийся в местных реалиях, но понимающий, что по сравнению с событиями, происходящими здесь, «Столичные заговоры — не стоящая внимания ерунда». «Мне показалось, что он вспомнил, но это причинило ему такую невыносимую боль, что он предпочёл снова загнать воспоминания поглубже», — вздохнул Тео. «Поэтому я не уверен, что хозяин, граф Генрих, встанет на нашу сторону. Скорее всего, он просто постарается проигнорировать происходящее». То есть лес надо рассматривать как место, где враг может пройти?» По-деловому уточнил Кармайкл. «Или ненависть к Блайвилю перевесит страх перед болью воспоминаний?» «Боюсь, этого нам не скажет никто, даже сам граф Генрих», — завершил разговор Хасид. «А что с кладбищем, Харви? С болотом всё ясно, с лесом — наоборот. А третья сторона твоя. Что тебе удалось сделать?» «Мы практически все поддержат тебя, Теодор». кивнув, проговорил капитан. «Мы разговаривали почти всю ночь. Не все сделают это из расположения к тебе, некоторые просто из опасения, что тот, кто может прийти тебе на смену, не будет столь лоялен. Призраков можно поработить, развоплотить. Да мало ли что сильному колдуну может в голову прийти. Рисковать никто не хочет. Мы привыкли к этой земле и к этому существованию. Но ведь есть те, кто поддерживает заговорщиков». Хасид нахмурился. «С ними что?» «Есть, не спорю. Глупо было бы отрицать», — помрачнел Харви. «Мои парни выявили около двух десятков таких и заблокировали в одном из склепов. Да, мы тоже кое-что умеем», — усмехнулся он в ответ на удивлённый взгляд Мортимера. «Только не рассказываем всем подряд. Но для надёжности было бы неплохо, чтобы ты...» Он посмотрел на сосредоточенного Теодора — Сверху ещё и своё заклинание кинул. Спокойнее будет и нам, и тебе». «Сделаем», — кивнул Тео. «Ты мне только напомни. Итак, давайте подведём промежуточные итоги». «Давайте», — охотно согласился Морти. «И пойдём булочек поедим, да? Тёпленьких, с яблочками, вкусненьких, пока Бель не видит. Итоги подводить я, безусловно, люблю». «Ну уж очень кушать хочется. Я там возле этого болота перенервничал, и теперь моему растущему организму нужна еда, а точнее булочки лучше всего с вареньем». «Морти, побойся Бога!» — тут Тодор запнулся, а мир хихикнул. «Побойся великую бесконечность. Откуда у тебя растущий организм? Мне не жалко булочек, тем более, что печет их Христофор в промышленных масштабах. Мне просто интересно». «А чего мне её бояться, вашу бесконечность?» — жизнерадостно махнула рукой Морти. «Она же на булочке не претендует, верно? Ну и прекрасненько! А в остальном мы, божества, уж как-нибудь договоримся». В кабинете раздались смешки, а Тео поймал очень серьёзный, оценивающий взгляд Морти, которым тот быстро окинул присутствующих. И понял, что все эти дурачества, разговор про булочки и богов — всё это исключительно для того, чтобы снять напряжение, заставить улыбнуться. Он благодарно кивнул Мортимеру, и тот в ответ лихо подмигнул. Тут в дверь как-то неуверенно поскреблись, и в кабинет заглянуло странное существо, напоминающее одновременно белку и кошку. Мордочка была кошачьей, а тело и пушистый хвост не могли принадлежать никому, кроме белки, да и цвет шерсти был типичный беличий, рыжий с белыми и коричневыми подпаленками. «Мне бы самого главного», — стараясь выглядеть солидно, пискнул зверёк. «Самого-самого главного». «Ты кто?» — ошарашенно рассматривая живность, спросил Морти и, как всегда, протянул руку, чтобы потрогать. «Руки убери!» — неожиданно грозно оскалился зверёк. «Ишь, моду взяли, руками хватать! Так никакой шерсти не напасёшься, всю залапают!» «Главный в этом кабинете я». Мирулюбиво улыбнулся Тео, стараясь не веселиться слишком уж откровенно, чтобы не обидеть странного зверька. «Меня зовут Тодор Франциск Холверт, я ректор Академии. А кто ты, гость?» «Вот!» — зверёк одобрительно колыхнул пушистым хвостом. «Можете же, когда хотите». «Я Сариша». «А Сариша — это имя или должность?» Снова влез в неугомонной морти, и белка-кошка покосилась на него с явным раздражением. «Это образ жизни», — буркнула она и перевела на Тео внимательный взгляд. «В общем, так. Или он молчит, или я ухожу, и пусть королева меня увольняет». «Ты от королевы лимейны? А ты знаешь здесь другую королеву?» Зверёк раздражённо дёрнул хвостом. «Какие-то вы тут все несообразительные». И что же просила передать королева? Тео демонстративно не обращал внимания на поведение Сариши, но, судя по хмурым лицам, не все разделяли его мирные намерения. И может быть, ты всё же представишься? Я назвал тебе своё имя, между прочим, значит, доверяю тебе. Ага. Сейчас, фыркнул вредный зверь. До да тебя защита такая стоит, что ты можешь на груди табличку с именем повесить, ничего не будет. А я зверь маленький, беззащитный, меня каждый обидеть может. Так что же привело беззащитную тебя в академию? Харви не обладал долготерпением Теодора, поэтому смотрел на нахального зверька без малейших признаков симпатии. — Ты самое главный? — Сариша бросила в сторону капитана небрежный взгляд. — Нет? Вот и помалкивай тогда, пока главные разговаривают. До этой минуты Теодор ни разу не видел, как призрак теряет дар речи. Но сейчас он имел уникальную возможность на это полюбоваться. «Не могло бы ты не грубить!» — вежливо обратился Тео к надувшейся белка-кошке. «Я ещё и оно!» — возмутился зверь и даже всплеснул лапками. «Нет, но ну это уже никуда не годится. Ухожу!» «Но ты же не назвала своего имени!» — пожал плечами Тео, и зверёк задумался. «Логично!» — неожиданно спокойно согласился он. «В этом есть некое рациональное зерно!» «Я живу в дупле старого дерева, который растёт рядом с болотом, и королева иногда просит меня что-нибудь передать тем, кто ходит по земле». «И что она тебе за это даёт?» Хасид с искренним любопытством смотрел на Саришу. «То есть в то, что я по идейным соображениям, ты не веришь?» Зверёк ехидно прищурился. «По идейным?» — искренне удивился Хасид. «Нет, конечно. В тебе сразу виден масштабный, я бы сказал, экономический склад ума». Зверёк на какое-то время замер, видимо, осмысливая сказанное Хасидом, а потом протянул ему лапку. «Келиана Саманта, Сариша, живу возле болота, для своих просто киса». «Принц Хасид, для своих просто Хасид», — ответил главный финансист Академии, титаническим усилием воли, сохранив серьёзное и даже торжественное выражение лица. «Так что просила передать нам королева Лимейна?» Она просила передать одну фразу. Киса откашлялась и произнесла. «Они будут через два дня». «Что это значит, я не в курсе моё дело передать». «Зато мы в курсе», — обречённо прошептал Теодор. «Уже через два дня?» Хасит не смог удержаться на ногах и не слишком элегантно шлёпнулся на стоящий поблизости стул. Но это же значит, что у нас совершенно нет времени. Я рассчитывал хотя бы на пару недель. Тодор взял себя в руки усилием воли, заставил сердце перестать прыгать по организму от горла до пяток и обратно. Спасибо, Сариша, и тебе, и королеве. Если бы ты не передала эту информацию, нас наверняка застали бы врасплох. Спасибо, Киса. Улыбнулся нахальный зверушке Хасид, и белка-кошка просияла. «Ты очень нам помогла». «Да чего уж там». Она махнула лапкой, кокетливо стрельнув в принца взглядом. «Какие могут быть счёты между своими?» «Ты заходи, как около болота будешь. Посидим на бережку, чайку травяного попьём. Настойка у меня есть на грибах. Чудо, как удалась в этом году». «Спасибо непременно». Хасид отвесил идеальный придворный поклон — такой, что не придралась бы даже леди Матильда. «Вот как с проблемами справимся, так сразу и приду». «Может, королеве передать чего?» после непродолжительного молчания и явной внутренней борьбы спросила Сариша. «Обычно я так не делаю, но для своих». Мортимер тем временем спрыгнул со своего подоконника и начал активно рыться в карманах. Затем извлёк оттуда здоровенный кулек, который в кармане поместиться не мог никак. «С благодарностью, так сказать, от чистого сердца уж не откажите!» Он протянул явно обалдевший зверушке кулек. «Там орехи всякие, даже какие-то мне неизвестные есть, но наверняка вкусные». «Это что?» Киса осторожно отодвинулась в сторону Хасида. «Это?» Морти внимательно оглядел кулек, а потом перевел честный взгляд на Саришу. «Взятка?» «Мне?» — ахнула она и отодвинулась ещё дальше, хотя взгляд круглых глаз не отрывался от аппетитно пахнущего кулька. «А зачем?» «Не зачем, а за что?» — тоном опытного царедворца мурлыкнул Мортимер. «Вот, например, ежели тебя попросят передать что-нибудь, необычное или срочное, ты согласишься?» «Ну...» Задумалась киса и вопросительно взглянула на Хасида. «Не знаю. Вообще-то у меня и своих дел за год не переделать. А если это попросит тот, у кого иногда случаются вот такие кульки с орехами, а то и побольше, и мы их совершенно не жалко для хорошего существа?» «Ну, тогда, наверное, соглашусь», — подумав, пришла к предсказуемому выводу киса. «А чего же не помочь, раз человек хороший, с пониманием?» «Вот!» Мортимер взял белка-кошку на руки, и она от такого нахальства даже не сопротивлялась. «Значит, если я, например, попрошу срочно что-нибудь передать королеве, то...» «Без проблем!» «Ням! Хрум! Чавк!» Откликнулась киса, уже успевшая засунуть мордочку в кулек и что-то активно там пробующие. «О, вот эти просто жуть какие вкусные! Ты в следующую взятку таких положи побольше, ладно?» «Вот она!» «Всепобеждающая сила убеждения», — гордо сообщил Морти, ошарашенно наблюдающим за ними друзьям. «Это всеразрушающая сила коррупции, а не убеждения», — нахмурился Хасид, но переубедить жутко довольного собой Морти не смог. Опустив счастливую кису на пол и пообещав на днях занести очередной кулек с жутко вкусными орехами, Мортимер снова устроился на подоконнике, предвкушая, как он будет рассказывать эту историю Густаву и остальным. «Взятка — это, конечно, прекрасно», — задумчиво проговорил Тео, но, услышав возмущённое покашливание Хасида, тут же исправился. «В смысле, хорошо, когда все всех правильно понимают. Но сейчас нам надо думать о другом. Завтра надо всем встретиться. Нам, тем, кого выберет Харви». Королеве и тем, кого она возьмёт с собой. Потому что я совершенно не представляю, какими конкретно резервами мы располагаем, сколько у нас кого. Киса мягко обратился к благодушно настроенной Сариши Хасид. «Ты не могла бы передать королеве приглашение на встречу завтра, допустим, в полдень? Мы будем на берегу». «Могла бы». Киса кокетливо погладила пушистый хвост. «А ты потом заглянешь ко мне на глоточек грибной настойки?» «Непременно», — заверил её Хасид, — «наверняка она очень вкусная». «Насчёт вкуса точно не скажу», — подумав, предупредила киса. «Но пробирает ого-го как!» «Я же говорю, на удивление ядрёное получилось в этом году!» «Ну и ты приходи», — подумав, милостиво кивнула она Морти. А тео с ужасом представил себе непутёвое божество». который ради эксперимента непременно глотнёт забористой настойки на грибах и содрогнулся. «Ух ты! Спасибо! Я обязательно приду! Я еще никогда не пробовал настойки на грибах!» «И слава великой бесконечности!» — вырвалась у Теодора. «Может, и не стоит?» «Да ты что, Тео!» В изумрудных глазах плескалось море энтузиазма и жажды приключений. «Это же интересно!» В любом случае, все эксперименты после того, как мы отобьём замок, решительно пресёк разговоры Харви и сделал это так внушительно, что ни у кого не хватило смелости с ним спорить. «Ну, я тогда побежала». Киса прижала к пушистой груди остатки орехов и поскакала к двери. «Всё передам, мне для своих ничего не жалко». «Мало нам было Кеннета, теперь появилась эта киса», философски вздохнул Харви, к чему-то прислушиваясь. Бел идет. но почему-то один. «А куда он дел лорда Эдриана?» «Сейчас узнаем», — сказал Тео, и взгляды всех присутствующих устремились на дверь. «Ну и где ты потерял нашего уважаемого лорда Эдриана?» — встретил беля вопросом Морти. «Или ты коварно бросил его в библиотеке, а сам сбежал к нам?» «Понимаю, я вот, например, тоже никогда не мог уловить. Что, интересно, вы некоторые находите в этом скоплении старых пыльных книг?» Люди же гораздо интереснее. Ну и призраки, естественно. «Морти, не тарахти, я тебя умоляю!» Страдальчески поморщился Тео. «И без тебя голова раскалывается!» «Да? А чего ты не сказал?» Морти подошёл к Теодору, всмотрелся в его глаза и сделал какой-то замысловатый пас. «Ну вот и всё. Было бы из-за чего переживать, честное слово». «Ух ты! А как ты это сделал?» Тео почувствовал, что головная боль, от которой он страдал последний час, Невероятным образом прошла. «Маленькое чудо», — Морти придал своей хитрющей физиономии таинственное выражение. «Бог я или так? Погулять вышел?» Присутствующие благоразумно воздержались от комментариев, и лишь повисший на перекладине Кеннет что-то пробурчал, заворачиваясь в крылья. «Лорд Эдриан остался в библиотеке», — озвучил общую догадку Биэль. «Он разыскал какой-то старый фолиант, до которого раньше никак не мог добраться». И теперь его изучает. Вдруг там найдётся что-нибудь полезное. «Удалось узнать что-нибудь про древнюю кровь?» встревоженно спросил Хасид, которого почему-то чрезвычайно беспокоил именно этот вопрос, причём он сам не понимал, в чём причина. «Про неё вообще информации очень мало», — покачал рогатой головой демон. «Только сказано, что когда-то, в незапамятные времена, настолько далёкие, что они являются древними даже для нас, демонов». жили некие существа, легко создававшие миры и также свободно перемещавшиеся между ними. Часть из них потом осела в этом мире, причём именно на территории нынешней Тереи. Вот их немногочисленные потомки обладают так называемой древней кровью, только вот обнаружить её просто так невозможно. Она проявляется сама в каких-то экстремальных ситуациях. Но, как говорят легенды, Все носители этой древней крови — очень сильные маги. Тут все почему-то посмотрели на Тео, который только руками на них замахал, мол, не надо мне такого счастья. То есть пока человек не окажется в смертельной опасности или вообще за гранью, он не узнает о том, что является носителем этой самой древней крови, так? — обобщил Леонард, внимательно прислушивавшийся к рассказу. «Получается, что да», — пожал могучими плечами Бель. «Так что, думаю, желающих проверить на практике наличие у себя этой капли крови невелико. Я бы, например, не стал рисковать с собой так по-глупому, лишь бы узнать». «Блайвилия нельзя допустить к месту силы». Спокойно, но с непоколебимой уверенностью проговорил Тео. «Иначе они сравняют Терею землей. землёй. Просто для того, чтобы убедиться в собственном всемогуществе». Именно поэтому мы должны сделать всё, зависящее от нас, чтобы защитить Академию. «Харви! Сколько вооружённых призраков ты можешь предоставить? Из тех, что не разучились за века покоя держать оружие!» Капитан внимательно посмотрел на ректора и склонил голову. «Около трех сотен. Это те, кто умеет и хочет сражаться. Займись тогда организационными вопросами, раздели на отряды, обозначь задачи. Через кладбище никто не должен пройти. «Есть у меня пара идеек, как организовать нападающим несколько неприятных сюрпризов», — хищно улыбнулся капитан и, отдав честь, быстрым шагом вышел из кабинета. Почему-то именно сейчас все присутствующие поняли, что подготовительный этап завершился. И теперь операция по защите замка входит в свою решающую фазу. «Пойду, и я отдам несколько распоряжений, касающихся безопасности наших финансовых вложений», — поднялся со своего места Хасид. «И посмотрю, что у нас со свободными средствами. Наверняка они понадобятся. Кеннет, найди, пожалуйста, Густова. Вслед за Хасидом поднялись и разошлись по делам все остальные. В кабинете остался только Биэль. «Биэль», — Тео повернулся к мощному демону. «У меня будет просьба к тебе». Возможно, она покажется странной и даже нахальной, но в данном случае я готов рискнуть. «Сделаю всё, что могу», — спокойно и уверенно сказал Биэль, ободряюще улыбнувшись Теодору. «Ты хочешь попросить помощи у императора Освеша?» «Неужели мои мысли настолько очевидны?» — кривовато усмехнулся Тео. «Ты прав. Я хочу попросить у императора Ашри хотя бы один отряд воинов. Как ты думаешь, он не откажет?» «Откажет». Тут же ответил Биэль и, увидев, как паник Тео добавил. «И пришлёт как минимум три. Ты же знаешь нас, нам только дай повод размяться». «Ты не мог бы присутствовать при нашем разговоре». «Как раз хотел тебе это предложить», — кивнул Биэль, и неожиданно тепло улыбнулся Теодору. «Ты даже не представляешь, как много вокруг существ, живых и не очень, готовых тебя поддержать». Поверь, все эти полтора года за твоими действиями пристально наблюдали десятки, если не сотни глаз, делая выводы и принимая решения». «Да», — Тео нахмурился, — «а я даже не замечал». «Нет, я предполагал, конечно, но не видел». «Разумеется», — ухмыльнулся демон, — «не тяни существа, чтобы на глаза лезть». «Кстати, а с королём Ганилоном ты не будешь обсуждать сложившуюся ситуацию?» Теодор душераздирающе вздохнул. Это был тот вопрос, на который у него не было ответа. С одной стороны, он просто обязан проинформировать его величество о том, что происходит вокруг вверенной ему академии. С другой стороны, чем поможет ему король? Прислать войска? Никаких порталов не хватит. Это же не демоны, для которых это гораздо проще. Такова уж их природа. К тому же Тео прекрасно знал, что нервничающий Ганилон — способен на совершенно непредсказуемые действия. Оно ему сейчас надо. Когда мы могли бы поговорить с его императорским величеством, ушёл от ответа Тео, и Бель, понимающий, вздохнул. Да хоть сейчас, пожал он широченными плечами, в коммуникаторы внесены его координаты. Точно! Ну, да поможет мне Великая Бесконечность. Тодор глубоко вдохнул и нажал на коммуникаторе нужную комбинацию цифр. Правитель Освыша откликнулся практически сразу. тадор мой друг, что случилось?» В голосе императора было исключительно дружеское удивление, никакого раздражения или недовольства тем, что его побеспокоили. «Спасибо, что отозвались ваши импера...» «Я же просил, называй меня просто Лорд Ашри Бейл», — перебил Тео император. «Так что у тебя стряслось?» «Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». — сказал Теодор, чувствуя себя до крайности неуверенно. И если можно, то поскорее, а то я начну рефлексировать и передумаю. «Ты меня заинтриговал», — хохотнул император демонов и предложил. «Давай через десять минут у артефакта связи. Это не слишком долго. Будет очень обидно, если за это время ты успеешь передумать, а я так и не узнаю, что за идея тебя посетила». «За десять не успею», — невольно улыбнулся Тео. «Даже для меня это очень небольшой промежуток времени». тогда через десять минут я тебя вызову сообщил ашрибел и отключился уф тео посмотрел на Биэля. знаешь для меня всегда было проблемой попросить у кого нибудь помощи почему то мне всегда казалось что этим я создаю лишние проблемы тем у кого их и без того достаточно я рад что ты переборол себя и решил поговорить с ашрибелом очень серьезно сказал Биэль, — ведь на кону стоит не только твоя жизнь Ты отвечаешь за всех, кто пошёл за тобой, Теодор. Поэтому оставьте глупые мысли о том, что ты кого-то обременишь. Поверь, император демонов — не тот, кого можно заставить делать то, чего он не хочет». Когда через десять минут замерцал экран переговорного артефакта, Тео уже сидел в своём кресле, успокоившийся и сосредоточенный. За его плечом стоял такой же серьёзный Биэль. «Благодарю вас, лорд Ашрибел, что вы согласились переговорить со мной. — улыбнулся Теодор, но улыбка получилась, видимо, не слишком весёлой, так как правитель Освыши нахмурился. «Что случилось, Теодор?» В его голосе молодой ректор отчетливо услышал нотки непритворного участия и решился. «Я к вам с просьбой, хотя даже представить не возьмусь, как вы на неё отреагируете», — вздохнул Тео. и, поверьте, я никогда не рискнул бы». «Да говори ты уже!» Император хлопнул ладонью по столу, и Тео вздрогнул. «Я же сейчас лопну от любопытства!» «Я хочу просить вас о помощи», — начал Тео, и вдруг почувствовал, как Бель положил ему на плечо руку, которая пусть и была намного легче человеческой, но почувствовать её молодой ректор смог. И почему-то именно этот жест словно смел ту неуверенность, которая мешала Теодору. «Нам...» «Академии нужна помощь, и, боюсь, сами мы не справимся», продолжил он уже гораздо более твердым голосом. «А теперь подробно из с самого начала», скомандовал император, откинувшись на спинку своего кресла и внимательно глядя на Тео. История замка, устоявшего лишь благодаря самопожертвованию защитников и подвигу Изабель, потрясла демона. И какое-то время он сидел, глядя в пространство, а потом сказал, «Когда буду в Академии, дай мне возможность лично выразить своё восхищение этой юной леди Теодор. Но прости, я перебил тебя». «И теперь граф Блайвиль решил повторить попытку», — проговорил Тео. «Он ведёт войско, но мы ничего о нём не знаем, кроме того, что граф не намерен проиграть второй раз. И он будет здесь через два дня». «Два дня?» — воскликнул правитель Освыша. «Но почему ты говоришь мне об этом только сейчас? И почему молчал Ганилон?» «Его Величество не в курсе», — мрачно ответил Теодор и поспешил объяснить. «Вы же знаете, как эмоционально он реагирует на нештатные ситуации. Я не могу предугадать, что он решит сделать, и не могу рисковать. Очень надеюсь, что вы меня понимаете». «Ну, это да», — ухмыльнулся демон. «Есть такое дело. Скор Ганилон на решения не всегда правильные». Ты не подумай, я не осуждаю. Вы, люди, всегда куда-то спешите. И я хотел попросить у вас отряд. На самый крайний случай, так сказать, для последнего рубежа обороны, если это, конечно, возможно. Я дам тебе три отряда, — помолчав, ответил лорд Ашрибейл. По тридцать бойцов в каждом. Это достаточно существенная сила, как ты понимаешь. Теперь главное — отобрать лучших из всех, кто выразит желание. но это уже это мне кармайкла пришли пусть он решает кого взять я бы позвал тебя аж арбель но это потребует от адора слишком много сил а они ему понадобятся все без остатка если я правильно понимаю ситуацию да и спокойнее мне будет если ты останешься рядом с тео не беспокойся я буду защищать его до последнего мгновения удивительно серьезно ответил Биэль, и император росвыши торжественно кивнул словно принимая клятву Жди отряды завтра к вечеру, подумав, ответил лорд Ашрибейл и завершил сеанс связи.